Отец получил свою должность, стал секретарем, и весь город ждал ребенка. Но они прожили еще целых пять лет втроем, только взрослые. Мать считала, что еще рано, что перед Клариным появлением ей сначала нужно все подготовить. «А Клара это...» — начинает Маша. «Клара — моя старшая сестра», — отвечает Оскар. «Она родилась в 71 первом».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 В 90-м году оказалось, что ущерб, который необходимо возместить, огромен. И поэтому в нашем городе прежним владельцам вернулись сначала Коалиновый карьерой и фарфоровый завод, потом несколько старых зданий в центре, сыроварню и церковные земли. Восстановление справедливости — серьезное тело, и тех, кому она причиталась, искали очень тщательно.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 «Бригитта?» – переспрашивает Оскар. «Нет. Нет, конечно. Они погибли еще в 45-м. Отец, мать и дети во время бомбардировки Дрестона. Английские самолеты за три дня почти сравняли его с землей. Но семья была большая. В Саксонии нашлись какие-то тальние родственники, и в 90-м году один из них получил все. Замок, фарфоровый завод и наш дом.